Глава 75. -я. Список покупок. Первое. Мылохозяйственное. Два бруска. Второе. Мыло земляничное, Два бруска. Третье. Адиколон гвоздика от комаров. Четвертое. Пластырь для мозолей. Пятое. Леденцы рыбки для Вали. Шестое. Кроссворды. Сборник "Красивые со звездочками» для Максима Сергеевича. Седьмое. Валериана настойка. для Андрюша